Рассуждая таким образом, беспокоясь и сетуя, Мария Александровна беспрерывно выглядывала из окошка своего экипажа и погоняла кучера. Лошади летели, но ей всё казалось тихо. Афанасий Матвеевич молча сидел в своём углу и мысленно повторял свои уроки. Наконец карета въехала в город и остановилась у дома Марии Александровны.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 У Марии Арксенной упало сердце. Но не успела она вскрикнуть, как подъехал экипаж, возок, в котором, очевидно, заключалось ещё какая-то гости. Раздались радостные восклицания: "Мария Александровна, и вместе с Афанасием Матвеевичем приехали откуда? Как, кстати, а мы к вам на весь вечер какой сюрприз?"